Глава 13. Откровенный разговор хата была пуста, хозяйка пребывала в следственном изоляторе. Во дворе протяжной как-то уж очень жалобно замычала корова. За хозяйством присматривали, держали его в надлежащем виде и, как плату за усердие, брали у буренки молоко. В горнице было прибрано, повсюду чувствовалась женская рука, в комнатах не соринки. На комоде расставлены какие-то стеклянные безделушки сельского быта, на стене висели фамильные фотографии, в основном до довоенные. На каждом из снимков какое-то семейное событие. Проводы сына в армию, свадьба с молодыми во главе стола Кристина Младенца. Проводом в армию было посвящено несколько фотографий. Кругом счастливые молодые лица. Трудно было поверить, что через несколько лет большинство из них не переживут первого года войны. Столы были выставлены прямо во дворе в длинный ряд и буквально ломились от обилия блюд. По обе стороны столов сидели мужики и женщины в национальных одеждах, кто серьезно, а кто не очень смотрели в объектив с затаенной надеждой, что из камеры выпорхнет птица. В центре стола, как того требовало торжество, сидел призывник в расшитой косоворотке рядом с красивой девушкой. Лицо парня показалось Тимофею знакомым, вот только он никак не мог вспомнить, где же его встречал. «Ты знаешь этих людей?» — спросил он у Гамулы, показав на фотографии. «Знаю. Все они из соседнего села. Сына в армию провожают. Так принято, чтобы всем селом. И когда его провожали? Перед самой войной. И где же сейчас этот новобранец?» «А кто его знает?» — неопределенно пожал Гамула плечами. «С тех самых пор его больше никто не видел. Может, и в живых уже нет». Следующая фотография была немного темнее. Любительская. Снимок был сделан в лесу на фоне блиндажа. На фотографии был запечатлен мужчина лет 45 представительной внешности в офицерском обмундировании и что-то говорил людям, стоявшим напротив. «А это кто?» – спросил романцев Угамулы. «Бронислав, хозяин дома», – безрадостно ответил арестант. На третьем снимке хозяин был заснят на фоне каких-то казарм. Рядом с ним стоял еще один человек, аккуратно срезанный, от него осталась только часть рукава и край сапога. Интересно, кто бы это мог быть? Игнатенко с тремя автоматчиками расположились в соседней комнате. Еще четверо бойцов устроились в сарае, предупредительно приоткрыв слегка дверь. Через проем просматривалась значительная часть двора, вход в хату и плетеная калитка. Время, как оно нередко бывает, когда ждешь чего-то важного, тянулось крайне медленно. Дважды, поддаваясь накатившему подозрению, Романцев спрашивал у примолкшего гамулы, не ошибся ли тот со сроками. Тот отвечал хмуро, не глядя на капитана. Но придет, куда ему деться, если комиссара где-то по дороге не перехватили. Когда стрелка часов подползла к половине одиннадцатого вечера, из леса вышли двое мужчин в форме бойцов Красной Армии. На плечах стволом вниз висели папыша. Романцев, стоявший у окна, посматривал в щель между занавесками. Это вполне могли быть бойцы Красной Армии в силу какой-то надобности, оказавшейся в украинской глубинке. С их стороны такое поведение весьма рискованно, можно получить пулю в спину. Настораживала осторожность, с какой они выходили из черного провала леса, осматривались, держались на стороже. «Похоже, что это они», — проговорил Тимофей, приподняв автомат, и, повернувшись к Гамуле, добавил, «Я твой боец». «Так ты меня и представишь. Предупреждаю сразу. Если пойдет что-нибудь не так, тебе достанется первая пуля». «Да понял я, комиссар, сколько можно об одном и том же». Тимофей отступил от окна, сел за стол, положив на колени автомат. Гамула, как и подобает важному гостю, сидел в центре стола. Слегка растянувшись, выглядел расслабленным, как человек, оказавшийся в надежном убежище. Через полупрозрачную ткань занавески можно было рассмотреть расплывчатые силуэты, пересекавшие длинное подворье. В какой-то момент они приостановились, бдительно осматривая постройки, и, не обнаружив ничего настораживающего, направились в сторону крыльца. Ветер был не злой, с юга шло теплое дыхание. Со стороны скошенного пастбища раздавалось стрекотание цикадовых. Груши созрела, и опавшие плоды желтым ковром покрывали землю. Еще через минуту раздался негромкий стук. Приоткрыв дверь, Тимофей увидел двух молодых мужчин, каждому из которых не более 30 лет. Один был с лейтенантскими погонами, брюнет с короткими, слегка сидящими волосами, взгляд прямой, пронизывающий. Другой был росточкой небольшого, белесый, как отжатый лен. Брови золотистые, кожа белая, словно болезненная. Тимофей знал, что люди, долго проживающие в блиндажах, имеют характерный запах, которым буквально пропитывалась вся их одежда. Такой дух трудно выветривается, и даже после трехкратного ополаскивания одежды она все равно пахнет землей, прелой травой, перегноем. Такой запах не спутаешь ни с каким другим. Его нельзя ни перебить, ни скрыть. Сейчас от гостей пахло именно землей, настойной на прелых травах, куда примешивался дух немытых тел. Все сомнения отпали, перед ним были бандеровцы. В хату заходить не спешили, не задавали вопросов, даже не поздоровались, лишь пристально посмотрели на стол, за которым сидел Гамула. Капитан почувствовал, что окружающее пространство в какой-то момент уплотнилось, сделалось вязким, наполнилось колючей враждебностью. Следовало поступать предельно внимательно, достаточно лишь неверного движения, чтобы гости скинули с плеч автоматы. Как-то мимоходом ему подумалось, что шансы на спасение у него нулевые. Оказавшись под перекрестным огнем, он даже не успеет отскочить в сторону. В первую же очередь прошьет его насквозь. Стараясь разрядить возникшее напряжение, Тимофей широко улыбнулся и произнес. «Ну что встали, хлопцы? Вам хозяйку? Хозяйка нам без надобности, мы к хозяину. Кое-что сказать треба». «Проходите», — отступил в сторону романцев, давая гостям возможность пройти в комнату. Один тут же подошел к Гамуле и произнес «Вам привет от Олеся». Напряжение, ненадолго возникшее в комнате, разом рассеялось, задышалось полегче. «Чего же он сам не идет?» — ответил Гамула. «Жинка заболела, в город ее повез». «Слава Украине!» — вышел из-за стола Остап. «Героям слава!» — слаженно отозвались гости. «Степан!» — назвал брюнет псевдоним Гамула. «Он самый!» Кивнул тот и, поймав настороженный взгляд гостя, продолжил, показав на Тимофея. «А это мой десятник». Белобрысый внимательно посмотрел на расставленные чугунки, после чего поинтересовался. «А хозяйка-то где прячется?» «Уехала, к свекрови». Что-то занедужилась старухи. хотел помочь, попросила соседку за хозяйством присматривать. «Видно, хозяйка чистоту любит, даже в синях прибралась, раньше-то не так было». «Обо все эти горшки ноги порасшибешь, прежде чем до горницы доберешься», посетовал он, внимательно посмотрев на Романцева. «Все так, баба она такая, чистоту любит», широко улыбнулся Гамула. «А может, познакомить тебя с ней? Баба она справная, все при ней. Есть у меня коханка, а вот Петру, кивнул белобрысый в сторону второго бандеровца, может изгодиться. А где твоя Оксана?» Вроде как равнодушно спросил он, остановив на Гамуле внимательный взгляд. «Хлопцы у меня из леса пришли, а она вот при них осталась. С ней не забалуешь, в раз мозги вышибет, если что не так». «Слышал о ней боевая девчина», — согласился Белобрыс. «Нам бы войско побольше таких девчат, тогда бы мы уже в этом году всех москалей и жидов повывели. Кое, что передать тебе велели, наедине бы. Давай отойдем сюда», — охотно отозвался Гамола, откинув занавеску, зашел за печь. Порывшись в кармане, Белобрысый вытащил небольшой клочок бумаги и протянул ему Вот. Сказал, чтобы ты ответил. Гамула взял записку, аккуратно развернул. Неровными прыгающими буквами было написано. Друже, Степан, сейчас по нашему лесу шастают комиссары. Дня не проходит, чтобы кого-нибудь не убили или не заарестовали. Нет у меня сейчас в отряде других, кто знает тебя лично, а эти боевые хлопцы тебя в лицо не видели, хотя много о тебе хорошего наслышаны. Поэтому не обижайся на меня, что я стал слишком подозрительный, но я должен быть уверен, что с хлопцами не встретился враг». Первоначально назови место, где грач убил комиссара и двух большевиков, После того, как назовешь правильно, услышишь остальное. Прочитав записку, Гамула аккуратно порвал ее на несколько мелких частей и, приоткрыв дверцу печки, бросил на чадящие угли. Жар тотчас прожег в клочках дыры, а потом запалил их синим огоньком. Вот оно что, недоверчив коршак. Может, оно и правильно, время сейчас такое, только по-братимам можно доверять. Только ведь коршак ошибается, нет никакого грача, а есть шпак. Вот такая маленькая черная птичка и расстрелял трех большевиков уратной лощины. «Все так, теперь вижу, что ты Гамула». улыбался Белобрыс. А то, знаешь, поначалу даже засомневался. Что-то мне повсюду комиссары мерещится. Что хотел передать на словах Коршак, перебил его Остап. В воскресенье часиков в семь ты со своими хлопцами выходи к Юрьевскому сельсовету. Надо показать большевикам, кто здесь есть настоящая власть. Гарнизон там стоит. С некоторым сомнением произнес Гомола. «Дело-то рискованное. Многие полягут, почем зря. Не хотел бы я со своими хлопцами просто так, по-глупому, рисковать». «Не переживай», — успокоил его связник. «Кроме тебя, с твоими хлопцами подойдет еще один отряд Якова. У него добра сотня. А еще будут стрельцы в сотне у него ребята молодые боевые. В бой рвутся. Хотят тебя в большом деле проверить». «Коршак тоже там будет?» — осторожно поинтересовался состав. «А зачем он тебе? Разговор у меня к нему есть. Может, передать что? «Не нужно, у меня личное». «Когда увижу, скажу. Где он сейчас, не знаю». «Понятно». «Пойду я», — поднялся Белобрысый. «Позадержались мы у тебя, да и хлопцы уже заждались». «Пусть Коршак не сомневается, сделаю все, что смогу». Белобрысый не ответил, лишь одобрительно кивнул и уверенно зашагал к узкому дверному проему. Брюнет сидел за столом, положив на колени автомат. В глазах безразличия и готовность к бою. Весьма опасный сплав. Проследив за напарником, двинувшимся к выходу, он тоже быстро поднялся и, кивнув на прощание, направился следом. Они вышли во двор, открыли калитку и дружненько затопали в сторону леса. Уже через минуту их скрыла высоко поднявшаяся трава и небольшой спуск, что уводил к быстрому ручью. Тимофей открыл окно, повеяло вечерней прохладой, а хулиганистый ветер разом остудил душную комнату. «Почему они так быстро ушли?» — спросил он у Гамулы. Тот усмехнулся и ядовито ответил. — Ты думаешь, они пришли сюда блины с медом лопать? Сказали, что было велено и ушли. Все-таки они на службе. Че подвергаться-то лишнему риску? Так ты мне дашь с Оксанкой-то увидеться. — Увидишься, — пообещал Романцев. — Только не сейчас. Будет у вас время, намилуешься еще. Из соседней комнаты вышел Игнатенко с бойцами. «Уведите его, огородами так, чтобы никто не заметил. За поселком вас уже машина ждет. Про наручники не забудьте, а на голову мешок, там в кладовке их с десяток лежит». «Не доверяешь ты мне, капитан», разочарованно проговорил Гамула и протянул руки. На запястьях защелкнулись наручники. «Может, оно и правильно. Я б тебе тоже не доверял. А я ведь тебя в лесу еще мог пристрелить. Не знаю, почему пожалел». «Жалеешь, что не попал?» «Рука у меня дрогнула. Как чувствовал, что нам еще встретиться придется?» «Значит, грузовик в лесу это ты подорвал». «Было дело, от коршака приказ получил». «Все, уведите его». Стоявший рядом боец накинул на голову Остапу мешковину и подтолкнул к выходу. Вы бы хоть отряхнули ее, что ли? пробурчал Гамула. А то по мётам тянет. Ничего, не отравишься. Нагнув его голову у проема в сене, боец шагнул вместе с ним в темноту. Еще через несколько минут в комнату вошел старшина-щербак. Товарищ капитан, разрешите доложить. Докладывай, что там. «Бандаровцы в лес не пошли, повернули в село Акимовичи. Никакой самодеятельности, пусть все идет строго по плану. Есть! Думаешь, получится? спросил Игнатенко, когда старшина ушел. Но попытаться стоит.